Глава седьмая «Да, это именно та женщина», уверенно заявила Шелис и перевела взгляд с экрана Визиона на Ксаны. «Не знаю, что вы там с моими мозгами сделали, но сейчас я ее так ясно вижу, словно она рядом стоит». «Ментальное воздействие первой степени», тихо протянул Грай. «Еще и примененная к трехлетнему ребенку». Ксан сердито зыркнул на него и повернулся к Шелис. «Благодарю вас за помощь следствию, я провожу вас до дома». «Не надо меня провожать», весело отказалась она. Раз уж я в центре вины и прогуляюсь по магазинам. Посижу в клефейне. Кому как, а для меня сегодня праздник. Ведь вы, я так понимаю, с моей помощью нашли убийцу Ларардо?» Последнее предположение прозвучало с намеком на ответ. Ксан промолчал. «Лара, Шелис, тогда позвольте проводить вас до выхода. Грай галантно подал ей шубу. В этом здании легко заблудиться». «Вы мне анекдот напоминаете», — хихикнула Шелис. «Зачем взять всегда провожает тещу? Убедиться, что она действительно ушла». Она подхватила свою сумочку, звонко щелкнула замком, лихо поклонилась и в сопровождении Грая направилась к выходу. Рина следила за тем, как свидетели подписывают протоколы. Мы с Ксаном вернулись в кабинет. «Не молчи», – попросила я, – «иначе становится совсем невыносимо». «Куда уж дальше?» – грустно усмехнулся он. «Ты ведь тоже думаешь о той записи, что мы нашли утром? Салий – незаконное ментальное воздействие, Салий – разрыв помолвки. Теперь у нас нет спасительного оправдания со сроком давности». В кабинете Ксен подсел к визиону старой модели, очевидно оставленного как раз для таких случаев. Черный кубик прилип к экрану. Я снова смотрела на суровое лицо отца. «Какими бы ни были твои цели, ментальная магия без разрешения – серьезное нарушение. И ожидать от меня, что я прикрою твое преступление – подло. Да, я никому не расскажу. Считай это признаком моей слабости и тех чувств, что нас связывали. Копию этой записи я сохраню. Назидание себе самому. Оригинал отправляю тебе. Радуйся». Я нарушил долг и теперь тоже преступник. А ты осталась безнаказанна. Не верю. Ксан звучно впечатал кулак в стол. Не верю, что она убийца. Где логика? Ждать 90 лет, чтобы избавиться от Ордо? После того, как он нарушил долг и промолчал о преступлении? Убить, но оставить запись? Запись находилась в банке, напомнила я. Получить ее мог или сам Ордо, или я как наследница. Ксан мгновенно вспыхнул. Эля... Ты всерьёз считаешь, что Салли виновна? Демон, сколько раз ты повторял, что следователь не имеет права что-то там считать, думать или полагать? Он должен опираться только на факты. Факт первый. рин и мой отец были помолвлены, затем они расстались. Факт второй. Салли подбросила в особняк третий ключ и заставила меня и шелис об этом забыть. Ментальную магию, о которой говорил Ордо, ты в расчёт не берёшь? Не беру, потому что опять-таки всего лишь слова моего отца. Он мог обманываться или быть обманутым. Ключ — доказательство. Блоки в памяти — доказательства Остальное пока домыслы. Тогда Ксан поднял голову и посмотрел мне в глаза. «Прими к сведению и третий факт. В лаборатории университета есть колба с эстролом. Хранится с 1237 года. Об этом известно только ректору и нескольким преподавателям». Я упала на стул. Ноги перестали держать. «Хорошо, что вошла Рина. При ней стало легче сдерживаться. Но и разговор мы с общего молчаливого согласия прекратили». «Кэссиан, дорогой!» Брюнетка улыбнулась так, словно я не сидела рядом с мужем. «Возьми меня с собой на задержание. Это же скандал века. Ректор университета, неуловимый убийца, вести Арарду». «Рина!» Голосом Ксана можно было заморозить воздух в комнате безо всякой магии. «Для начала Элара Ринд уличена лишь в незаконном ментальном воздействии. Предъявлять ей обвинение в убийстве, по крайней мере, преждевременно». «Но это не все?» Приподняла изящную бровь она. «Нет, не все». Какое из слов Ларийского для тебя до сих пор непонятно? Женат или равнодушен? Я могу повторно объяснить их смысл прямо сейчас и при Эли, чтобы в следующий раз, когда я закачу ей ревнивый скандал, она не выпрекнула меня твоими улыбками. Мне пришлось спрятать смешок. Ксан был ревнив, словно все демоны хаоса сразу. Я же напротив. Рассказом о том, что на службе за ним бегают особо упорные девицы, до сих пор не придавало значения. Хотя поведение Рины раздражало, не спорю. После отповеди она обиженно фыркнула и отвернулась. Грай возник посреди кабинета и довольно потер руки. «Ксан, я связался с Серленом. Он в восторге. Уже мчится сюда. Сейчас подпишет распоряжение можешь идти за Эларой Ринд. Будет честно, если ты доведешь дело до конца». «До какого конца?» вспылил Ксан. «Салли не может быть убийцей. Грай, я с ней близко знаком шесть лет. У нее не было повода убивать Арто. В особняке не нашли никаких следов присутствия посторонних. магом вашего уровня затереть ауру, все равно, что пылинку сдуть». Грай покачал головой. «А мотив? Что было на той записи, которую ты показывал утром специалистам? Кстати, где она? Ее необходимо приобщить к делу». Ненависть, с которой Ксан глянул на черный кубик, до сих пор прилепленный к экрану Визиона, вполне могла расплавить пластик. «Может, мы хотя бы подождем до утра?» Бросил он зло. «Подождем с задержанием подозреваемого в отравлении стролом?» Сурово сдвинул брови Грай. «С доказанным применением ментальной магии?» Кассиан Грэн. «Ты этого не произносила я не слышал. Иначе я сам отправлюсь к Ларе а ты пойдешь перечитывать законы вины Он подошел к Сану, приобнял его за плечо. Муж сердито стряхнул руку. «Не глупи», — понизил голос Грай. «Никто не осудит человека без убедительных доказательств. Тем более Лару Ринд. Сколько лет она управляет университетом? Тридцать, сорок?» «Тридцать Я поднялась и подошла к мужу. Он ткнулся мне носом в макушку. «Прости, я ужасно веду себя». Ты подверглась метальному насилию, а я переживаю за Салли. «У меня такое чувство, что это не было насилием», — сказала я то, что не давала покоя. Рина стерла воспоминание о том, как сильно отец меня любил. И не только отец. Если бы я это помнила, наверное, моя жизнь в Мэрике стала бы намного ужаснее. Перед глазами опять поплыли картинки. Парк за домом, детская площадка, качели, мамин о Пришлось стряхнуться и напомнить себе о том, что мы не одни. Рина, для видимости, перебирала какие-то бумаги за дальним столом. Грай с кем-то разговаривал по Визиону. «Какими бы ни были твои цели, ментальная магия без разрешения совета — серьезное нарушение». Ксан повторил фразу из послания отца. «Эля, это не просто слова. В наших руках огромная сила. Представь, что получилось бы, если бы маги начали стирать воспоминания направо и налево. Сначала во благо, затем потому, что кому-то так захотелось». Я закрыла его рот ладонью. Демон, ты не на лекции в университете. Перед тобой не восторженные первокурсники. Уймись. Подумай лучше, насколько проще ринт объяснится с тобой, нежели, например, с Эларой Нокс. А каково будет мне? Хмыкнул Ксан. Ты сильный, Кэсси. Я погладила светлую щеку. И я не о магии. Все, Ксан. Грай шагнул к нам. Иди, Ирлен ждет. Забирай распоряжение отправляйся за Эларой Ринд. Восемь вечера не следует тянуть. эли со мной. Твой стажёр Делай, что желаешь нужным. Начальник не спорил. Лара Грэн за один вечер наберется больше опыта, чем иные за месяц. «Грай, ты отпустишь сотрудника без подстраховки?» — вмешалась ирина «А вдруг Ринд станет сопротивляться?» Грай посмотрел на нее с осуждением. «Рина, ты как это себе представляешь? Даже оставив в стороне то обстоятельство, что Ксан легко обезвредит любого мага, само сопротивление службе контроля немыслимо». «Отравление стролом тоже немыслимо», — возразила брюнетка. «К тому же Ринд может попытаться сбежать». «Не выдумывай», — строго бросил Грай. «Бегство — это уже запечатывание. Никто не будет так рисковать». Ксан с сожалением оторвался от меня и пошёл за разрешением. Рина надулась. «Почему стажёру больше привелики, чем штатному сотруднику?» — проворчала она. «Потому что этот стажёр — лара Грен», — резко ответил Грай. «А до этого Элара и У неё гораздо больше прав быть в курсе расследования, чем у тебя, меня или даже Ирлена. Хочешь жёсткую субординацию, Рина? Переводись в службу контроля Ларии». Люди считают, что родственные связи затрудняют работу. Там Элару Грэн близко бы не подпустили к подобному делу. И правильно, запальчиво выдала Рина. В таком случае, Элара Нокс, твой рабочий день закончен. Начальник отдела разом переменился. Ты свободна. Завтра утром я жду заявление о переводе. «Край, за что?» – опешила она. Ты мигом забыла, что дело сдвинулось с мертвой точки только благодаря ксану его жене и тем самым родственным связям. С подобным подходом тебе место в службе Ларии. Они примут мага с распростертыми объятиями». Рина шмыгнула носом. «Я не знала, серьезен Грай или просто пугает сотрудницу. Нахально клеящаяся к моему мужу девица не вызывала симпатии, но и особой злости я к ней не испытывала. Скорее бы я приревновала Оксана к работе, чем к Рине». «Грай!» — заныла она. «Пожалуйста, не нужно заявление». «Ты еще добавь, как маленькая я больше не буду», — буркнул Грай. «Тебе 20 а не двенадцать, Рина». 21 «Замечательно!» Грай вздохнул. «Элара Грен, приношу свои извинения за неприятную ситуацию. Надеюсь, подобное не повторится». Появившийся Ксан застал в кабинете идиллию. Грай показывала мне мое будущее рабочее место, Рина заполняла бумаги. Хотя, судя по суровому выражению лица, Ксан ни на что не обратил внимания. Он протянул мне руку. «Идем, Эля». Время на арки Ксан не тратил, сразу перенес нас к дому Ринд. «Я ожидала опять оказаться в роскошном центре Виней». Но вместо этого с удивлением узнала решетку парка университета и шпиль над храмом. Это была противоположная парадному входу сторона. Отсюда столица напоминала центр Мэрика. Опрятные небольшие домики, окруженные старыми деревьями. Ксан уверенно направился к неброскому каменному особняку. На крыльце оглянулся на меня ища поддержки. «Ментальная магия – это еще не запечатывание», – тихо сказала я. «Возможно, существуют смягчающие обстоятельства. Мы же не знаем причин, почему она так поступила». Ксан приложил руку к двери, она бесшумно распахнулась. В прихожей вспыхнул свет, раздались шаги. ринт вышла к нам, сопровождаемая рыжим котом. Таких огромных я никогда не видела. Круглые гожачьи глаза цвета мёда скользнули по мне и остановились на оксане «Какие у меня гости, проходите!» Преувеличенно бодрый голос не обманул. Ректора избегала встречаться с нами взглядом. Она развернулась и пошла вперёд, кот за ней. Я думала, нас ведут в гостиную, но это оказался кабинет. Более подходящий мужчине, нежели женщине. Полки с книгами, новейшая модель Визиона, массивный письменный стол и два кресла. Никаких безделушек и признаков беспорядка. На столе нагло развалился второй рыжий кот. При нашем появлении он не соизволил шевельнуться. Ринда дошла к окну, поправила плотные однотонные шторы. Даже дома она была одета в элегантные широкие брюки, стекающие мягкими складками и модную блузку. Хоть сейчас в ресторан или театр. Кот потерся о ее ноги и басиста заурчал. Я села в кресло, Ксан остался стоять. Салли. Начал он, запнулся и продолжил после паузы. «Салли, я снял установленные тобой ментальные блоки Селли и Лары из службы опеки». «Умница!» — откликнулась она, словно речь шла о хорошо выполненной курсовой или лабораторной. «Только твой резерв на две трети пуст. Сегодня больше не напрягайся». «Это все, что ты можешь мне сказать?» Ксан достал из кармана документ и протянул ей. «У меня приказ о твоем задержании, а тебя беспокоит мой резерв?» Бумага повисла в воздухе. Ринд медленно опустилась в кресло, второй кот тут же запрыгнул к ней на колени. «Ардо хранил в сейфе запись, где 104 года назад обвинил тебя в незаконной ментальной магии», продолжил Ксан. «Ты понимаешь, что сейчас тебя будут судить за повторное злоупотребление «На той записи нет имен, но это уже неважно Она пожала плечами и повернулась ко мне. «Элли, у меня к вам просьба. Пожалуйста, позаботьтесь о фанни и Фрэнке». Услышав свои имена, коты насторожили уши. По завещанию, все мое имущество вместе с этим домом переходит университету. Но я заранее перевела часть средств в кошачий приют, чтобы они забрали моих котов, если со мной что-либо случится. В суматохе про и Фрэнки могут забыть. Тонкая изящная рука приласкала безмятежно мурлычащего кота. Небереносимо думать, что они умрут в опечатанном доме от голода или обезвоживания. Конечно, Лара Ринд. Разговор принимал абсурдный характер. Ректор не выглядела виноватой, испуганной или разбитой. Она действительно волновалась лишь о своих котах. «Неужели ты ничего не хочешь возразить?» гневно спросил Ксан. «Попытайся оправдать свое появление в особняке Ордо. Объяснить, откуда у тебя ключ от дома». Ринд продолжала размеренно гладить кота. «Не хочу», — без ответила она. «Шесть лет я тщетно уговаривала себя не выражить прошлое, а теперь подросла и дочь Веста. Копия своего целеустремленного отца. И только ты подходил ей в кураторы. Словно знак свыше, от судьбы не уйдешь. В мире нет случайностей. Все происходит так, как и должно быть». «Добавь еще, что ты специально свела нас вместе», — криво усмехнулся Ксан, «чтобы мы вдвоем раскрыли дело и заставили тебя признаться». Ректор хмыкнула и впервые взглянула на него. «Ты угадал. Я виновна в убийстве вести Ара-Ардо, и все эти годы меня мучила совесть. Забирай меня в службу, я дам показания. Сознаюсь в краже эстрола, в ментальном воздействии, в чем угодно». «Я тебе не верю», — резанул Ксан. «За что ты убила Ардо?» Когда-то он был моим женихом и бросил меня. Я отомстила. Спустя столько лет. Ненависть живет веками. Мечтательно протянула ринт Ты не представляешь, какие страсти кипят в сердце оскорбленной женщины. Где ты взяла Эстрол? Не разочаровывай меня, Ксан. Она иронично улыбнулась. Тебе прекрасно известно, что в университете хранятся образцы всех ядов, известных человечеству. Ректору ничего не стоит набрать каплю в пипетку. Откуда у тебя ключ от дома Орду? «И это мой лучший ученик», — притворно вздохнула ринт «Повторяю, мы с Вестиаром были близки. Очень близки. Я несколько месяцев жила в особняке на бульваре Кориш. Естественно, жених сделал мне ключ». «Чушь!» — не сдержался Ксан. «Намного проще включить ауру заклинания защиты. Как моя комната пропускает Элю от «Вый дом меня»?» Она пожала плечами. Кот на коленях широко зевнул. «Ладно», — Ксан прошелся по комнате допустим ты девяносто лет копила злобу и отравила коварного жениха но дранный хаос объясни мне зачем ты спустя три недели после убийства вернула этот злочастный ключ в особняк женщины такие загадочные риннт решительно поднялась и переложила кота в кресло довольно ты пришел меня арестовывать аресттовай нечего сотрясать воздух соли ты котов своих жалеешь а меня тебе совсем не жаль выдохнул ксан неужели это клятое убийство так и будет забирать у меня самых близких людей Взгляд ректора потеплел. «Это клятое убийство подарило тебе жену. А я и так сопротивлялась слишком долго. Если бы не университет, все закончилось бы в сорок седьмом. Очень трудно жить с нечистой совестью, Ксан». «Тебя казнят», — тихо сказал он. «Я это заслужила». Уверенность в ее голосе настораживала. Я готова была поклясться, что эти слова ринт произнесла искренне. «Элара ринт нарушила я тишину. «Вы ведь стерли мне память не только за тем, чтобы я забыла о вашем визите. Иначе я, как Элла Рошелли, забыла бы минут пять от силы». ринт похлопала меня по плечу. «Трехлетнему ребенку сложно понять, почему истовая любовь перерождается в ненависть. Я пыталась уберечь тебя, Эля. Это самое малое, что и задолжала Весту. Блок Ринка не должен был тебе повредить, только благодаря ему ты не получила психической травмы. Не билась в истериках, не требовала папу. Спокойно отнеслась к переезду». «Вы за мной наблюдали?» Спросила я уже заранее, не сомневаясь в ответе. Ректор промолчала. Подошла к небольшому зеркалу на стене между книжных полок, оглядела себя, затянула потуже хвост. «Кошачья еда на кухне в шкафу», заговорила она, будто не слыша вопроса. «Там же записка с адресом и номером приюта». «Забавно. Об университете я так не переживаю, как о Фане и Фрэнке. Наверное, потому что университет и без меня прекрасно обойдется, а своих питомцев я все равно, что предаю». «Ксан!» Магию блокировать будешь? Я же опасная преступница, вдруг нападу на тебя избегу». «Прекратите!» — попросила я, глядя на выражение лица Ксаны. «Вы же делаете ему больно!» Ринд словно очнулась, подошла к нему, обняла. «Прости. Похоже, я безжалостна не только к себе. Веди». Ксана глянулся на меня. «Иди, я свяжусь с приютом», — ответила я на невысказанный вопрос. «Элара Ринд, защита меня выпустит». «Ловите!» — она кинула мне брелок с ключами. «Оставьте себе!» Вдруг моих котиков заберут не сразу?» Я машинально кивнула. Коты на исчезновение хозяйки не отреагировали. Видимо, это им было не в новинку. Погладила того, что в кресле, подошла к лежащему на столе. «Фанни и Фрэнки. И кто из вас кто?» Довольные рыжие морды сделались ехидными. «Мол, догадайся». Я гадать не стала, пошла искать кухню. Дом ринт удивил меня строгостью и пустотой. Кошачьих лежанок и игрушек мне попалось больше, чем мебели. Из какого-то необъяснимого любопытства я поднялась на второй этаж. Две полупустые гостевые комнаты, запертая кладовая, гардеробная и скромная спальня. Везде кожачи лазилки, как те точки, раскиданные мышки и мячики. Такое впечатление, что собственный комфорт Ринд интересовал гораздо меньше, чем удобство хвостатых питомцев. То же самое и на первом этаже. Самым обжитым был тот кабинет, куда нас пригласила Ринд. Столовой явно не пользовались, скатерть на полированном столе отсутствовала, за дверцей шкафчика сиротливо приютились вазы без цветов. Кухне повезло чуть больше, хотя плита, накрытая крышкой, свидетельствовала о том, что дома Ринг не готовила. Зато здесь нашлись две нарядные миски с мордочками котов, их именами, а в шкафу открытый пакет с кормом. Записка с названием и адресом приюта лежала под пакетом. Коты моментально примчались на звук, чему я нисколько не удивилась. Кот точно так же несся на шуршание упаковки, даже если до этого наелся до отвала. В отличие от меня, коты прекрасно знали, где чья миска. Каждый уселся перед своей. Так я определила, что более крупный и пушистый Фанни, а с едва заметными полосками на мордочке Фрэнки. Проверила воду и поискала лоток, убедилась, что то и другое в порядке, и вернулась в кабинет к Визиону. На вызов ответила милая девушка моих лет, которая сразу поняла, о чем речь. «Конечно, они заберут котиков. Очень жаль, что их хозяйка так надолго уезжает. Оказывается, Рин давно придумала благовидную причину для отсутствия. Да, все оплачено и запасом». «Это очень грустно». Девушка не притворялась, она действительно расстроилась. В таком почтенном возрасте котики плохо переносят смену обстановки. Они ведь не молоденькие. Фанни 16 лет, а Фрэнки 15. Настоящие кошачьи долгожители. Я сглотнула. «Скажите, а если я оставлю их в доме и буду приходить за ними ухаживать, это будет лучше?» «Конечно», — просияла девушка. «Коты шеспийской породы не так нуждаются в общении, как, например, берлайские». И для таких старичков, привыкших к месту, даже одиночество предпочтительнее смены обстановки. Притом, вы же понимаете, хоть у нас и прекрасные условия, но это клетки и вольеры. Спасибо за информацию. Я покосилась на рыжих долгожителей, мирно уплетающих корм. Пусть живут, как привыкли. Свяжитесь с нами, если передумаете. В противном случае мы вернем деньги. И передайте наилучшие пожелания Ларе Ринд. После разрыва связи я долго смотрела в темный экран Визиона. Ринд не убивала моего отца. Ещё час назад я в этом сомневалась, теперь была уверена. Ректор солгала, прикрывая настоящего убийцу. Кого-то, кто был для неё дороже вести Арарту, ближе к Сана. И, возможно, стоило искать в очень далёком прошлом, начиная с 2259 года. Времени записи на внешнем носителе памяти».